Патрик не верил своим глазам. Это нереально. Это не могло быть, но случилось. Два чудища появились в парке явно не с целью завязать контакт с родом человеческим. Они материализовались прямо из воздуха и несколько секунд не двигались, лишь крутили головами по сторонам, ориентируясь на месте. В их руках появились обыкновенные земные автоматы, которые залили свинцом пространство вокруг перекрестка. Мужики, стоящие на нем, рухнули на землю. Патрик подумал, что их, наверное, убили. Он также решил, что надо бежать, но ничего сделать не успел. Птицеголовый метнулся в сторону и оказался возле Патрика. Его рука удлинилась, преобразовываясь в стальное жало, которое вонзилось в грудь брюнкера. Патрик захлебнулся от боли. Слезы брызнули из глаз. Птицеголовый выдернул жало и мальчик увидел как из его груди толчком выплеснулась яркая горячая кровь он умирал пошатнувшись патрик еще некоторое время стоял на ногах, а потом упал лицом в земляную кашу. птицеголовые повели головами и переключились на поднявшихся с земли жница и яровцева а перед глазами патрика брюнкера качалось прекрасное лицо неземной девушки мечты обнявшие изящными руками голые коленки, в ее глазах светились спокойствие и счастье, и Патрик утонул в них.